Исторический момент. 12 веков нашей истории за 12 месяцев. Здравствуйте, меня зовут Павел Картаев и в моих руках история земли русской. Многие беды современного мира происходят от исторического невежества. Например, арабские наемники в Чечне по своей дремучей темноте считают русских историческими врагами ислама и арабского мира в целом. но история арабо-славянских отношений начисто опровергает это мнение. Сегодня мы поговорим о тех временах, когда славяне сражались под знаменем ислама. Ведь религия Мухаммеда распространилась в странах Закавказья и Передней Азии во многом благодаря именно нашим предкам. Арабов и славян познакомила друг с другом Византия. Византийские императоры быстро распознали в славянах превосходных воинов – и стали нанимать их к себе на службу. В VII-VIII веках на Черноморском берегу Малой Азии, неподалеку от Константинополя, возникла многочисленная колония славянских наемников. В 692 году император Юстиниан II выступил с ними в поход против арабов. Противники сошлись возле города Севастополя в Малой Азии. Теперь это турецкий Сулусарай. Ночью арабский полководец подкупил славянского вождя Небула, послав ему колчан полный золота. Вместе с Небулом на сторону арабов перешло 20 тысяч славянских воинов. С этого времени в арабских хрониках великого джихада часто встречаются упоминания о златокудрых соклабах. Так арабы называли славян. Арабские писатели сами поведали о верности наших предков зеленому знамени пророка. В начале 8 века на территории Азербайджана произошла кровопролитная битва между арабами и хазарами. Арабский полководец Джарах неосмотрительно вступил в бой с превосходящими силами противника. После страшной резни из 25 арабского войска спаслось не больше сотни человек. Среди них был один, который в источниках назван Соколиба, то есть славянин. Именно он принес Халифу Хишаму известие о гибели его войска. Это был последний боец из славянского отряда в войске Джараха. Сказочные великаны Обры. Кто они? Это тема следующей программы. Исторический момент. Отдельное спасибо консультанту и сценаристу программы, историку Сергею Цветкову.